Секрет 17. Диета и алкоголь – опасный коктейль. После моей страшной ночи я стала изучать литературу, чтобы выяснить совместимость алкоголя и диеты. И вот что я поняла. Мнения диетологов по этому поводу сильно расходятся. Одни утверждают, что диета и алкоголь несовместимы. Другие полагают, что алкоголь в небольших количествах только пойдет на пользу. Кстати, известный диетолог... Монтеньяк рекомендует выпивать около 250 мл хорошего вина в день, правда, не во время соблюдения диеты. Он утверждает, что вино позволяет переварить тяжелую пищу максимально легко. Теперь скажу мое мнение по этому вопросу. Естественно, сладкие алкогольные напитки, такие как ликеры, с диетой несовместимы. Тут все ясно. Они дают много калорий. Крепкие напитки – водка, виски, бренди, коньяк и так далее – опасны тем, что вы, мало питаясь, можете не рассчитать свою дозу, как это произошло у меня, и переборщить с закусками. А вот бокальчик сухого вина я бы порекомендовала выпивать время от времени. Во-первых, снимает стресс. Во-вторых, сухое вино содержит полезные энзимы – которые отвечают за создание липидов, помогающих переваривать жирную пищу. Существуют так называемые «пьяные» диеты. Они либо основаны на употреблении вина, либо, по крайней мере, предусматривают прием алкоголя в больших дозах. Я такие диеты не рекомендую, хотя решать, конечно, вам. Одна из них рассмешила своей абсурдностью – Не знаю, насколько она эффективна и безопасна, но авторы уверяют, что она очень подходит для праздников. В день выпиваешь бутылку вина и съедаешь три яблока или полбатона зернового хлеба. Эх, как хорошо! Целый день ходишь пьяный, в хорошем настроении и при этом худеешь. 5 апреля 2010 года. Диета. До сих пор сижу на диете и по вечерам хожу в спортзал заниматься на беговой дорожке. 40 минут в день на шестой-седьмой скорости. Страшная цифра на весах, 105 килограммов, осталась в прошлом. За два месяца я добилась того, что стала весить 83 килограмма. А это неплохо, учитывая мой рост, 180 сантиметров. Я планировала летом носить одежду сорок восьмого размера, но ношу ее уже сейчас. Огромные платья пятьдесят второго и пятьдесят четвертого размеров пылятся в шкафу. Иногда я достаю их и меряю для удовольствия. Они висят на мне, как шторы на окнах. И это счастье. Моя жизнь сильно изменилась, и я этому очень рада. Пусть мне сейчас не в чем ходить, и к лету придется покупать кучу новых вещей — но это приятные хлопоты. Кстати, не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду худеть до 75 килограммов, а может и дальше. 9 апреля 2010 года. Комбинезон и проблемы. Вчера вместе с Владом уехали на выходной. Ночевали у него, а утром разбежались по делам. Он на работу, а я по магазинам и в салон красоты. В магазине меня поджидало удивительное открытие. Я померила острейчивый комбинезон сорок шестого размера, и он пришелся мне в пору. Купила. «Ну, держись, Бузова. Бронируй для меня обложку». «Да, в наших отношениях с Владом есть проблемы. Он считает, что нам мешает моя дружба с Катей Балакиной, а я вижу корень зла в его дружбе с Нелли Ермолаевой». Словом, не все так безоблачно, как хотелось бы, хотя, с другой стороны, в любых живых отношениях должны быть сложности, иначе жить будет неинтересно. Я надеюсь, что мы преодолеем эти трудности, а потом Кадони придумает новые проблемы, и мы их тоже решим. Главное – оставаться вместе, ведь мы оба этого очень хотим. 11 апреля 2010 года. Кольца и ремешки. Сегодня смогла надеть, правда, довольно плотно, свои любимые золотые колечки. Семь лет не могла надеть их никуда, кроме мизинца. Так приятно. А еще достала из шкафа босоножки, которые носила прошлым летом, решила померить. Ремешки на босоножках на одну дырочку туже перестегнула. Ура! Это победа! Горжусь собой колечками и ремешками на босоножках.